необыкновенная находка в чаде. Исследователи, профессией которых является изучение эволюционного древа человека, называются палеоантропологами. Чтобы реконструировать генеалогическое древо на протяжении миллионов лет, им приходится иметь дело с фрагментами костей, челюстей и черепов, которые часто трудно атрибутировать. Родственные связи часто вызывают сомнения, Какие именно виды жили после других? Где и когда один вид превращался в другой? Поэтому неудивительно, что каждая новая находка может полностью перевернуть прежнее представление о происхождении и родстве. В 2002 году на севере Чада Был найден череп, который многие считают древнейшим из когда-либо найденных останков человеческих прародителей. Подобное мнение нелегко обосновать, ибо что значит «человеческий»? Если бы вы встретили на улице одного из древних прародителей человека, вы, скорее всего, подумали бы о зоосаде. Новый вид получил наименование «чацкий сахалантроп». Это, вероятно, предок и более поздних человекообразных и нынешнего человека как единственного выжившего вида. Чацкий сахалантроп, по-видимому, жил на деревьях 6-7 миллионов назад в Западной Африке и обитал рядом с предками нынешних человекообразных обезьян. Некоторые палеоантропологи, указывая на то, что находка обнаружена географически очень далеко от тех мест, где были найдены другие человеческие останки на Востоке и Юге Африки, ставят под сомнение атрибутирование новой находки. Систематической классификации растений и животных, принятой в биологии, человекообразных обезьян, крупных и безхвостых, рассматривают как наших ближайших родственников. Основы этой классификации заложены шведским врачом и ботаником Карлом Линеем, защитившим докторскую диссертацию в Хардервейке и в 1735-1738 годах, работавшим в Лейдене. Линнея исходила из того, что виды были созданы сразу как неизменные и распределял их по группам на основе сходных внешних признаков. Его подход к работе можно сравнить с методами нынешних палеоантропологов, которым приходится делать выводы по характеристикам костей, черепов и челюстей. Между тем, большинство ученых полагают, что виды возникали в процессе эволюции, и мы стараемся систематизировать их по происхождению или же по генетическому родству. Классическая классификация Линнея Часто бывает приемлемо, но далеко не всегда совпадает с классификацией, основанной на генетическом родстве. Не все, что внешне похоже, имеет одинаковое происхождение. Так, например, доказано, что несмотря на поразительное сходство, черные стрижи и деревенские ласточки вовсе не являются близкими родственниками. Черные стрижи родственный колибрии а те далеко отстоят от певчих птиц, к которым относятся деревенские ласточки. Другой пример – гагарки северного полушария, которые, как две капли воды, похожи на пингвинов южного полушария. Пожалуй, такое сходство не должно вызывать особенного удивления, поскольку физические условия в полярных областях схожи и требуют схожей эволюционной приспособляемости для выживания. Здесь речь идет о примере конвергентной эволюции. Но гагарки отнюдь не родственны пингвинам и имеют гораздо больше общего с чайками, крачками и поморниками. Быстро возрастающие возможности определять вариации ДНК вплоть до мельчайшего уровня, а также постоянно растущая мощность наших компьютеров используемых для анализа данных, оказывают громадную помощь в разгадывании происхождения видов. Так нам известно, что ДНК человека и шимпанзе совпадают на 98%, и мы также совершенно точно знаем, что человек не происходит от шимпанзе. Их генетические сходства и различия позволяют сделать вывод, что и человек, и шипанзе происходят от одних и тех же предков. Последнее может означать только то, что различия между ранними гоминидами и человекообразными обезьянами были весьма незначительны. Но с течением времени эти различия становились все больше и больше. За миллионы лет эволюционного развития Люди научились говорить, выработали способность к понятийному мышлению, научились изготавливать машины. Стоит обратить внимание, что мы не единственный вид, который за этот период времени эволюционировал от первоначальной стадии обитания на деревьях. Кости и черепа подтверждают, что в ходе человеческой эволюции Возникло добрых два десятка различных гоминид, в том числе иванский человек и неандертальцы. Но все другие виды полностью вымерли. Видимо, они не смогли противостоять вызовам окружающей среды. Homo sapiens, вид к которому мы принадлежим, до сих пор единственное исключение – Возникновение и исчезновение видов поистине перпету мобиле, безудержное движение. И нужно ожидать, что и наш вид также когда-нибудь вымрет. Выжить в неблагоприятных условиях Африки для ранних гоминид означало вести непрерывную struggle for life, борьбу за жизнь. Наши далекие прародители Тоже не знали, как нужно готовиться к будущему. Не было никакого заранее составленного плана. Эволюция не размышляет. Жизнь обычно идет своим чередом. Только те новорожденные, которые оказались способны выжить, стать взрослыми и произвести на свет потомство, могут через собственные гены передать следующим поколениям наследственно закрепленные свойства. Из-за того, что шансы на выживание, как правило, ограничены, вы не можете достаточно инвестировать в свое потомство. Смерть и вымирание, также и в наше время, ждут за углом вас, вашу семью, весь вид вообще. Поскольку никакого заранее составленного плана не существует, изменчивый ход человеческого развития, становится ясен лишь задним числом. Генеалогическое древо, если рассматривать его с самого начала, кажется совершенно непостижимым. То и дело застреваешь на вымершей ветви, приходится возвращаться и начинать снова. И потом, внезапно в русле своего рода, движешься по ходу эволюции вплоть до сегодняшнего дня, Как будто ты сразу же, словно это само собой разумеется, идешь по пути эволюции, который приводит в центр лабиринта, где тебя уже поджидает награда. Заранее размышлять о правильном пути не имеет смысла. Только у цели путь становится постижимым. Эволюционное развитие человека хаотично. Каждое поколение давало потомство, но дожили до сегодняшнего дня лишь некоторые их далекие отпрыски. Множество стараний ни к чему не приводило, из-за того, что новорожденные не были достаточно приспособлены к окружающей среде, рано умерли или не имели детей. Условия жизни не способствовали тому, чтобы постоянно производить на свет все больше и больше идентичных потомков. Половое размножение помогает увеличить шансы на продолжение линии рода. Половое размножение – фантастический механизм появления все новых вариантов одного и того же вида. Для этого нужны два этапа. Прежде всего – Отец и мать расщепляют свой наследственный материал, число хромосом, посредством меотического деления на две равные части. Расщепление происходит в половых клетках. Затем генетический материал и яйцеклетка и сперматозоид содержат лишь половину общего числа хромосом, при оплодотворении сливается воедино. Возникает новый комплект хромосом, и жизнь продолжается. Благодаря половому размножению возникают бесчисленные новые варианты, в результате чего могут без конца возникать новые виды. При половом размножении больше шансов, что кто-то из появляющихся потомков будет лучше подготовлен для выживания в изменившейся внешней среде чем если бы появлялись лишь идентичные потомки, как это происходит при неполовом размножении. Человек с острова Ява, Пятикантроп и Неандерталец – примеры таких вариантов. Вначале, как вид, они были вполне успешны, но в конце концов все же исчезли с лица земли. Внутри нашего вида, Мы знаем вымершие аристократические фамилии в Англии, из которых британский королевский дом, Виндзорская династия, представляет собой счастливое исключение. Дарвин правильно указал на то, что только выжившие участвуют в борьбе, получившей наименование «фитнес» – приспособляемость. Однако вряд ли найдется много людей, которые будут заниматься сексом исключительно с целью поддержать существование человеческого рода. Нам свойственно внутреннее присущее стремление к сексу и к доставляемому им, как правило, удовольствию. И стремление, и удовольствие являются наследственным свойством и сохраняются в коде нашей ДНК. пол Эволюционная приспособляемость, благодаря которой мы продолжаем поддерживать существование нашего вида, размножающегося половым путем, пусть даже ценой собственного тела. Неудивительно, что британский биолог Ричард Докинс в 1976 году выпустил книгу под названием «The Selfish Gene» — эгоистичный ген. Примечание. Ричард Докинс. Родился в 1941 году. Английский этолог, эволюционный биолог, решительный критик креационизма. Конец примечания. Генетическая программа в целом существует ради ДНК, а не ради человека. Мы являемся лишь временными носителями молекулы, под названием «жизнь», и единственное, что выбрасывается вон, это упаковка, то есть мы сами. Эволюционные крысиные гонки, какой вид уцелеет и какой нет, поразительное явление, и необходимо хорошо его понимать, чтобы постичь суть того, почему мы стареем. Инвестиции в развитие секс и размножение – строго запрограммированы естественным отбором и заложены в нашей ДНК. Расходы программы по прошествии времени повышаются и объясняют истощение ресурсов нашего организма. В рамках эволюции развитие детей и старение взрослых две стороны одной медали. Для врачей весьма существенная точка зрения. Если спросить врачей инспе. Об их будущей специализации четверть из них сообщат о своем желании стать педиатрами. Примечание. Инспе. Здесь заканчивающих обучение. Латинский. Конец примечания. Это много, потому что такого количества больных детей нет в Нидерландах. Желание стать педиатром – всего лишь выражение генетически заложенного характерного качества, которое повышает фитнес, приспособляемость нашего вида. Любовь к детям сидит в наших генах. Лишь кое-кто из тех, кто получает медицинское образование, укажет, что он или она хочет работать с пожилыми пациентами – при том, что пожилые пациенты толпятся в ожидании у кабинетов врачей. Любовь к пожилым пациентам не предусмотрена ходом естественного отбора. Если вы отвечаете за медицинское образование, то подобные желания студентов-медиков вас сильно разочаруют, пока вы не поймете, до какой степени запрограммирован наш мозг в ситуации, когда люди в преклонном возрасте перестают заботиться о собственном организме, согласно теории тела на выброс, разве станешь в качестве медицинской карьеры выбирать заботу о престарелых? Будешь, словно это само собой разумеется, работать со стариками только потому, что теперь каждый достигает преклонного возраста? Конечно, нет. «Опираясь на знания в области эволюции, лучше понимаешь предпочтения современных студентов-медиков, и я смог предложить более реалистическую программу медицинского образования. Начиная с 2000 года, я решил полностью изменить курс. В учебной программе я стал уделять внимание вопросам секса, размножения и эволюции. Я давал студентам понять, что старение является логическим следствием всего этого, и лед был сломан. Многие из моих студентов стали впоследствии профессионалами широкого профиля в области геронтологии.